Доктор Фелдман Глава 1 Молодой Пелом подошел к дому доктора, когда на часах пробило половину двенадцатого, и, нажимая на дверной звонок, был горд своей пунктуальностью. Минута в минуту. Юноша выглядел как путешественник, только что сошедший с поезда и одетый не вполне подходящий для такой теплой летней погоды. Внимательный наблюдатель различил бы в его облике искателя приключений. В дополнение к теплому пальто, молодой человек имел при себе шотландский плед, походный рюкзак, перекинутый через плечо, а крепкая трость и фетровая шляпа дополняли образ. Юноша в десятый раз перебрал в уме содержимое рюкзака. Свечи, Термос, кофе, сэндвичи, книга и пистолет, ключи в кармане. Он ничего не забыл. Его сияющие глаза выдавали овладевшее им напряжение. Он был взволнован. Молодой человек убеждал себя, что холодок, пробежавший по спине, вызван предвкушением. Возможно, так оно и было. Пелом вспоминал, как сказал своему другу, доктору Фелдману, что он пойдет в любом случае. «Я пробуду там до рассвета», — говорил он. «Если вы не присоединитесь, я отправлюсь один». Он действительно так думал, но это было днем. А сейчас, в темноте ночи, его настрой претерпел явные изменения. Пелом осознал, что жаждет компании. присутствии тучного доктора Фельдмана с его черной бородой, низким голосом, широкими плечами и ясными карими глазами. Было бы как нельзя кстати. Прошла минута. И Плом еще раз позвонил с силой вдавив палец в кнопку звонка. « Я пришел вовремя, повторил он сам себе, снова взглянув на часы и осмотрелся. доктор сказал что будет готов ровно в 1130 если только не срочный вызов о, -о, о юноша задумался почувствовав легкое беспокойство об этом-то я как раз забыл голос раздавшийся у него за спиной заставил его вздрогнуть молодой человек резко обернулся и увидел перед собой широко открытую дверь и горничную стоящую на верхней ступеньке Она что-то говорила, но понадобилось некоторое время, чтобы юноша смог понять суть сказанного. И тут его сердце упало. «Уехал?» — запинаясь, повторил он с тревогой в голосе. «Но доктор должен был дождаться меня. У нас назначена встреча». Юноша был сильно взволнован. «Сейчас ровно 1130 Именно на это время мы договорились». «Был важный вызов, сэр. Вот доктор Фелдман оставил для вас». Пеллом прямо на пороге быстро прочитал записку. «Меня вызывают. Серьезный случай. Я должен ехать. Много времени это не займет, и я смогу присоединиться к вам в том доме, как только освобожусь. Оставьте ключи под ковриком перед дверью. мф Ф. Одиннадцать часов вечера». Доктор... Просил передать вам, сэр, что он встретится с вами там. Голос девушки пробился к нему сквозь пелену разочарования и сам принесет необходимые на ночь вещи. Да. Я понимаю, с глупым видом пробормотал молодой человек. Мы решили идти туда пешком и не брать такси, чтобы не привлекать лишнего внимания. Он замолчал, осознав, что девушка не понимает, о чем он говорит. «Сэр, может, вы зайдете и подождете доктора здесь?» — спросила она, заметив его сомнение. «Нет, он не будет заходить». Юноша поблагодарил ее. «Все в порядке». Он постарался сказать это обыденным тоном. Потом повернулся, хотя пришлось приложить для этого определенное усилия и медленно пошел вниз по пустынной улице. Те усилия, которые ему пришлось приложить, то нежелание оставаться вдали от людей и света, да и то, как сильно он расстроился, всё это поразило его самого. Нечто, в чем он не хотел признаваться себе целый день, всплыло с наступлением сумерек. То, что он умышленно пытался скрыть от себя, неожиданно вырвалось на свободу, и ему пришлось взглянуть правде в глаза». Притворяться перед самим собой было просто нелепо. Он видел все как есть. Перспектива проведения ночи в полном одиночестве в пустом доме совсем не вдохновляла. — Это нелепо, — признал он. — Но, кажется, я немного нервничаю. Юноша очень медленно шел через едва освещенную площадь Блумсбери по направлению к заброшенному особняку, и время от времени оглядывался в надежде увидеть, не идет ли кто за ним. Он бы многое отдал за вид спешащей к нему тучной фигуры с развивающейся черной бородой. Но прохожих было крайне мало, а бородатых мужчин еще меньше. Отсутствие друга, хоть и по вполне понятной причине, привело молодого человека гораздо большее замешательство, чем он смел признать. «Если только не срочный вызов», — сказал тогда доктор. Но случился именно срочный вызов. Несчастливое, даже странное совпадение. В практике доктора ночные вызовы были крайне редки. Нежданный вопрос, хотя еще не переросший в сомнение, вполз в душу юноши. Его старый друг, насколько он помнил, не особо одобрял эту экспедицию. если вы действительно желаете приобрести этот опыт для написания новой книги. Что ж, хорошо, тогда я пойду с вами, — неохотно говорил доктор. Если там ничего не увидим, по крайней мере, я смогу потом изучить вас. Как психиатр он не был заинтересован в этой так называемой охоте за привидениями, но реакция человеческого разума на воздействие сверхъестественного — могла его заинтересовать. Доктор посмеялся и согласился. Пэлэм подходил все ближе к огромному пустому особняку, в котором он побывал днем. Он уже с легкостью мог представить огромный холл, в котором любые движения отдавались эхом, широкую скрипящую лестницу, пустынные коридоры, не коврами, и маленькую гостиную на первом этаже, где он намеревался провести эту ночь, бодрствуя. Сейчас все это окутывала тьма, тени, тишина, пустота, ни души. Живой. Как бы хорошо иметь рядом энергичного друга. Дом со своей зловещей, ужасающей историей, подтвержденной неопровержимыми фактами, стояла ждал молодого человека в конце безлюдной улицы. Он уже мог различить угловатый непреклонный фасад, а его грязные окна, казалось, искоса, посматривали на Пелэма. Юноша осознал, что идет все медленнее, с трудом переставляя ноги, тщетно пытаясь растянуть время. Редкие прохожие пересекали его путь. Дважды он узнавал в них своего друга, чтобы затем, поравнявшись с ними, признать свою ошибку. Мимо со свистом промчалось такси, прошествовал местный полицейский, трудолюбиво проверяя, всё ли спокойно. Вокруг было тихо и недвижно в этой душной июльской ночи. И угрюмо. Дома вокруг дышали суровостью и печалью. И вот тот самый дом, который ждал, когда же, наконец, юноша подойдет к нему, оказался прямо перед ним. Вместо того, чтобы войти внутрь, молодой человек прошел мимо, бросив быстрый взгляд на пустые глазницы окон. Он сделал еще один круг по площади. «Подожду до двенадцати», — говорил он себе. «Когда на часах стукнет двенадцать, я войду. Вне зависимости от того, придет доктор Фелдман или нет». Данное самому себе обещание — Немного его успокоило. Прилежному исполнению обещания, возможно, несколько помогло присутствие полицейского, в чьих глазах Пелом наверняка выглядел подозрительно, бесцельно слоняясь тут, да еще с пледом и рюкзаком в придачу. Сейчас ему меньше всего хотелось отвечать на разные вопросы. Вскоре он вновь оказался у входа в дом. Полицейский ушел дальше. Вокруг никого не было — А часы начали бить полночь. Смело поднявшись по лестнице, юноша повернул ключ в замке, шагнул во тьму холла, зияющую пред ним, и тихо закрыл за собой дверь. Тихо? Возможно, да. Но тысячи звуком-эхом разлетелись по дому, словно его оживил шум шагов. Разлетелись и утонули в этой мертвой тишине, что они нарушили. Поначалу тьма казалась беспросветной. Где-то было открыто окно, потому что с улицы донеслись последние удары часов. И тут, прежде чем Пелом успел приступить к исполнению своих планов, произошли две непонятные вещи, которые он смог бы объяснить, но не хотел, так как они слишком явно выдавали его состояние. К тому же второе событие он смог бы объяснить, С большим трудом.